Глава девятнадцатая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 или как там у них подобный срок называется, тамошние жители играют в своеобразную игру, именуемую бракийским ультракрикетом. «Будем смотреть на вещи прямо. Это грязная игра», сообщает по этому поводу путеводитель. «Но всякий, кто бывал в многомерных мирах, знает, что народ там тоже грязный и дикий. Истые язычники, по которым ядерные заряды плачут».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 «Фруутмыс» основал путеводитель, сформулировал фундаментальные принципы этого издания, а именно идеализм и честность, и вылетел в трубу. За сим последовали долгие годы нищенского существования и поиска в себя. Брессер то бросался за советом к друзьям, то сидел в темных комнатах, на полу телом, в противозаконном состоянии сознания, душой,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 Хотя не к месту упомянем, что в последние 2-3 дня перед уничтожением планеты Земля в связи со строительством нового гиперпространственного экспресс-маршрута резко подскочило количество замеченных НЛО как над крикетной площадкой Лордст в лондонском районе Сент-Джон-Вуд, так и над Гластенбери, что в Сомерсете. Гластенбери с давних пор ассоциируется с легендами о древних королях, колдовстве, лечении бородавок и эльфийских кругах на земле. Это-то место и было избрано для нового помещения отдела финансовой документации пути водителя по галактике. Более того, вся документация за последнее десятилетие была перемещена в волшебный холм за городской окраиной за считанные часы до появления вагонов. Однако все эти странные необъяснимые факты и события меркнут,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 Тут игрокам следует пуститься во все тяжкие изо всех сил, используя любые принадлежности, которые они сумеют вырвать у других. Как только один игрок салит другого, ему следует немедленно отбежать на безопасное расстояние и извиниться. Извинения должны быть четкими, искренними. Для вящей ясности и аргументированности их следует произносить в мегафон. Правило шестое.